Глава 1502. «Кто я такой?» Манхау стоял не в центре континента, но он точно находился в центре всеобщего внимания. Снаружи потрескавшегося и пробитого девятого слоя барьера до самого края видимого звёздного неба стояла армия диковинных существ. В полной тишине они смотрели вниз, не желая вступать на парящий континент. Огромная прореха в барьере никуда не делась, но уже много часов ни один враг не нашёл в себе храбрости пройти через неё. По никому неизвестной причине на этом континенте энергия безбрежных просторов была очень скудной, что в свою очередь ослабляло волю самих безбрежных просторов. По этой причине существами, составлявшими армию, было не так легко управлять. От них всё ещё исходила кровожадная аура, вдобавок ими всё ещё руководили их базовые инстинкты. Вот почему они в полной тишине медлили со следующей атакой. Даже в таком безвольном состоянии все понимали, что на парящем континенте их ждёт смерть. Если это состояние затянется, тогда Манхау добьётся своего. Сейчас он чувствовал, что медное зеркало было уже близко. «Оно почти здесь! Медное зеркало! Попугай возвращается!» Манхау сделал глубокий вдох, и с 30 барьера позади продолжал бить свет. Столп ослепительного света вёл медное зеркало подобно маяку во мраке ночи. Когда догорела благовонная палочка, Манхау тяжело сдышал и посмотрел куда-то вдаль. Армия существ тоже почувствовала растущее давление, сходящее откуда-то из звёздного неба, И ни с того ни с сего стало очень тревожно. Они уже могли разглядеть луч света, вот только летел он не через звёздное небо, а через какую-то область черноты. Пространство перед Манхао внезапно пошло рябью, из пустоты появился палец. Выглядел он совершенно обычно, как не посмотри, но с его появлением весь мир, всё звёздное небо задрожали. Он затмил собой весь свет, и теперь в темноте звёздного неба ярко съел лишь этот палец. Двигался он очень медленно, как-то лениво. Вот только Мэнхау никак не мог уклониться от приближающегося груди пальца. Прогремел взрыв, небо и земля сдрожали, по парящему континенту с хрустом и треском начали расходиться трещины, даже девятый слой барьера разбился. Изо рта Мэнхау брызнула кровь, а его самого впечатлило в десятый слой. Прежде чем разбиться, последний рубеж обороны продержался жалкое мгновение. Пролетев ещё 25 пять метров, Манхау наконец сумел сдормозить. Он сплюнул кровь и медленно поднял глаза. Теперь был виден не только палец. Из пустоты вышла худая фигура. Как только его нога коснулась поверхности континента, началось землетрясение. От него во все стороны ударила величественная властная аура — Как если бы он символизировал собой всё звёздное небо, словно одно его слово считалось естественным законом безбрежных просторов. Похоже, одного его взгляда было достаточно, чтобы решить, кому в звёздном небе жить, а кому умереть. «Я эмиссар Всевышнего!» Холодно представился он. От звуков его голоса весь континент развалился на части. Остался только крохотный пятачок диаметром в 30 метров, на котором стоял Мэнхао. Весь остальной континент обратился в пыль под гнётом голоса эмиссара Всевышнего. Миряды существ в армии неподалёку почувствовали, как в их душах поднимается неописуемое благоговение, они склонили головы и опустились на колени. «Приветствуем эмиссар!» Худой мужчина в чёрном халате повернул к Манхауу своё бледное лицо и холодно посмотрел на него своими глазами омутами. «Почему ты не преклонил колени?» Спросил он. Всего пять слов, но принесённое имя давление невозможно было облечь в слова. Оно ударило в Манхао с протяжным гулом. Даже с культивацией на пике девяти санкций ему с огромным трудом удавалось стоять под таким давлением. Его колени дрожали, пока давление словно две невидимых руки давило ему на плечи, пытаясь заставить пасть нец. Губы Манхао изогнулись с веряпой улыбки, а глаза засветились сялом. Из него вырвалась ужасающая сила, окрасившая звёздное небо вокруг в красной... Эта краснота не могла соперничать со всеобъемлющей чернотой звездного неба, но в этой его части началось нечто вроде урагана, которому никто не мог противостоять. «Я никогда не преклонял колени перед небесами, не склонял голову перед землёй. С чего ты взял, что я опущусь на колени перед каким-то ничтожеством вроде тебя?» Алый свет, бьющий из его глаз, стал ещё ярче, аура тем временем приобрела пугающую многогранность. В окружении демонического отца он не только не преклонил колени, а пошёл вперёд шаг за шагом. Его энергия росла, алое сияние начало напоминать бушующее пламя. На эмиссара Всевышнего навалилось давление. Тот от удивления поменялся в лице. «Не терпится расстаться с жизнью!» – мрачно процедил он. С кровожадным блеском в глазах он ударил в Манхеу ладонью. «Новая волна давления превосходила уровень девяти санкций». Если бы Манхау не был готов к атаке, то этот удар уничтожил бы его тело и душу. И всё же он не перестал идти вперёд. Более того, он зашагал быстрей. В то же время его энергия продолжала расти, а алое сияние демонически усиливаться Сжав пальцы, он нанёс удары мишляющим дьяволов кулаком. Пока кулак приближался к Эмиссару Всевышнего, от алого сияния всё вокруг сдрожало. Казалось, будто к мужчине приближался целый рой кулаков. Манхау перекинулся в чёрную птицу Пэн. Но тут она приобрела лазурный оттенок, а потом сменила цвет на алый. Молниеносным рывком бросившись на эмиссара Всевышнего, он полоснул его острыми когтями. Следом обрушилось множество гор, заставив задрожать небо и землю. На этом Манхау не остановился. Он использовал великую магию кровавого демона, потом вылепил из демонического Ц огромную голову, которая бросилась на эмиссара, жутко щёлкая зубами. Звёздное небо затопил грохот, За несколько мгновений Манхао атаковал своими сильнейшими техниками и завершил свою атаку объединением восьми заговоров. Эмиссар был вынужден постоянно отступать, его лицо бледнело, наконец его глаза кровожадно сверкнули. Он взмыл в воздух, но не для того, чтобы атаковать Манхао, его целью была магическая формация. Но Манхао тотчас полетел на перерез. Вместо того, чтобы вновь отступить, эмиссар атаковал его, заставив Манхао закашляться кровью и отбросив его на несколько сотен метров назад. Эмиссар возник перед восемью осколками зеркала и силой ударил рукой. Вот только Манхау почему-то улыбнулся. С безумным блеском в глазах он взмахнул пальцем в сторону эмиссара. Через звёздное небо к тому, что осталось от континента, с неописуемой скоростью приближался луч света. Он прошёл ряды существ, обратив в пепел самых нерасторопных. После этого в их армии осталась гигантская выжженная борозда. Эмиссар поменялся в лице, когда луч света пробила во грудь на своём пути к магической формации. Наконец сияние погасло, явив древнее довольно обычный на вид мёдное зеркало. Восемь осколков тут же растаяли в артефакте, восстановив его зеркальную поверхность. Первозданная аура зеркало сотрясла звёздное небо могучей рябью. Побелевший эмиссар отступил, что до Манхэу он с радостью позвал зеркало. «Вернись ко мне!» Зеркало загудело и в его зеркальной поверхности появился размытый образ попугая. Птица непонимающе посмотрела на него, словно видела незнакомца, который почему-то казался странно знакомым. Мгновение спустя это чувство пропало. Попугай отвернулся и вместе с зеркалом полетел в звёздное небо. Манхао побледнел и закашлялся кровью. Ему было больно видеть попугая таким. Особенно тяжело далось непонимание в глазах старого друга. «Что есть, то есть. Теперь ты цел. Завершён». «Хоть ты и уходишь, отсекая свою судьбу от моей, я надеюсь, что ты найдёшь хозяина лучше меня!» Эмисар Всевышнего захохотал, из огромной дыры в его груди не шла кровь. «Это зеркало больше не принадлежит тебе!» Все ещё смеясь заявил он. «Оно стёрло собственный разум, почти тысячи лет поисков, ты наконец призвал его, и всё зря!» Каким-то образом Эмиссар Всевышнего знал о том, чем последнее время занимался Манхао. «А теперь, раз ты так хочешь покинуть безбрежные просторы, позволь тебе помочь! С моей помощью ты исполнишь судьбу, заготовленную тебе давным-давно!» Эмиссар со смехом сорвался с места, на ходу выполнив магический пас двумя руками. По взмаху его пальца всё звёздное небо безбрежных просторов казалось слегка просело, словно он черпал из него свою силу, чтобы атаковать пальцем Манхао. Манхао бросил на защиту всё, что у него было, прогремел взрыв, У него изо рта брызнула кровь. Эмиссар вынуждал его раз за разом отступать. Он оказался на грани полного уничтожения. Как вдруг глаза попугая вдали странно блеснули. В глазах птицы всё ещё стояла растерянность, но по его тельце прошла дрожь. По непонятной причине у него появилось странное ощущение, что если он сейчас уйдёт, то будет сожалеть об этом поступке до конца своих дней. Кто я? Кто я такой? Попугай поёжился, а потом из его глаз исчезла растерянность, В нём разгорелась внутренняя борьба, словно изо всех сил рвались наружу давние воспоминания.